Глава сто двадцать вторая Полночь на мачте Гром и молнии Грот Марсарей Тештиго пропускает под него новый трос М -м -м -м. Хватит греметь Чересчур много грому там наверху Какой прок от грома! М -м -м. Нам нужен не гром, нам нужен ром. Стакан рому.